Офицер ковылял последним, приземистый, мешковатый, лет за 40. И шёл он действительно слишком грузно, переваливаясь с ноги на ногу, как старый крестьянин, уставший после тяжёлой работы в поле. Николай приготовил к бою гранаты, нащупал в кармане запасной рожок. Вот солдаты остановились возле водителя. После такой работёнки не грех и покурить. Только офицер все еще бредет между камнями, при этом все время оглядывается, словно боится, что кто-то из казненных им вдруг поднимется из своей могилы. Он был в шагах в десяти от группы, когда, скатившись в ближайшую ложбину, словно в окоп, сержант одну за другой метнул оттуда две гранаты. И как только затих второй взрыв, подхватился и встав на добрывом во весь рост, начал поливать свинцом всё, что там внизу, ещё кричало или хотя бы шевелилось. Но даже когда все, кто был у машин, затихли, он ещё выпустил в лежащие дела и в первую машину целый магазин. Не стрелял лишь в офицера. Заметил, что тот ранен, шевелится, но не стрелял. Пробежав несколько метров, Карамарчук упал на спину и, срывая шумную осыпь, скатился вниз. Первым на его пути оказался лейтенант. Он пытался дотянуться до выпавшего из руки пистолета, но Карамарчук успел отбить его руку носком с сапога и подхватил оружие. Так, держа в одной руке пистолет, в другой автомат с пальцами на спусковых крючках, Он осматривал поле боя. Один из солдат был ещё жив, но Кармарчук не тронул его, только сбил в обрыв шмайсер. Отобрав у убитых несколько рашков с патронами, сержант вернулся к раненому офицеру. Очевидно, лейтенант заметил, как летела граната, и вовремя успел залечь за камень. Его рана в предплечье оказалась не тяжёлой. Он тузе тоже и теперь он даже пытался подняться. По мере того, как Караморчук приближался к нему, офицер медленно поднимался и что-то бормотал, тыче пальцем правой руки в изорванный мундир, в окровавленное предплечье. Ага, тебя уже нельзя трогать. Ты уже святой, потому что ранен. перехватил Кроморчук его пистолет так, чтобы из кулака выглядывала только рукоятка. Ты мне сейчас про конвенцию запоёшь. А мне плевать на твои конвенции. А я партизан. И никакому плену, никаким конвенциям по вашим оккупационным законам не подлежу. Ферет. Фарверс. Фарверс. туда, к яме. Да-да, туда, где ты гад обозлый уложил этих несчастных. Шнель, шнель, скотина. Офицер не отходил, а мелкими жешками отскакивал от карморчука. Несколько раз он падал, однако Николай немедленно заставлял его подниматься и снова оттеснял туда, за изгиб, к кое-работке. К месту казни, подгоняя теми же выкриками, с которыми ещё несколько минут назад этот офицер гнал к яме обречённых крестьян. Я ранен. Всё ещё показывал офицер на рану, уже стоя возле ямы. Ну и чёрт с тобой? Я тоже ранен, а у меня вся душа в ранах. И души тех, кто в яме, вся земля это страшная рана. Понял. Встать. Aufstehen, dummes Vie. Только когда он закричал по-немецки: "Офицер, упавший было к его ногам, поднялся с земли, но лишь для того, чтобы встать с колен". Я ничт стреляет. пан партизан я ничь стрелял Aufstehen офицер то ли попытался припасть к его ногам то ли захватить за ноги чтобы сбить на землю но этого движения было достаточно чтобы кромарчук изо всей силы ударил его ногой в грудь и сбил в яму на тела расстрелянных о выждав когда офицер приподнимется Прошался по нему очередью снизу вверх, опасаясь, как бы и пуля не зацепила кого-нибудь из мёртвых своих. Раненый в живот солдат медленно ползал к остаткам машины. Но кромарчук и на этот раз не тронул его. Да дело тут не в тебе, прохрипел он, увидев, как тот умоляюще веденуся к нему рукой, уговаривая не убивать. Тебе приказали, а он, скотина. С ним разговор другой. Хотя чёрт его разберёт. Зачем вы здесь и ради чего воюете на этой земле? Подобрал два автомата и несколько рожков с патронами, чтобы и припрятать их потом где-нибудь на чёрный день. Кармарчук подошел ко второй машине. Стекла в кабине были выбиты, Борт посечен осколками. Сержант смахнул с сиденья стеклышки, Забросил туда оружие и сел за руль. Мотор был цел и завелся с первого оборота. Вот только с Яснова в кабине ничего не оказалось, А шарить по карманам убитых он не стал, Хотя голоден был зверски. Осторожно, задом выехав из котловины, он развернулся на лужке и начал медленно продвигаться по террасе, надеясь, что выберется на дорогу, не заезжая в село. Но через пару километров понял, что никуда ему отсюда не выбраться. Впереди обрыв, справа высокий холм, слева крутизна. Выйдя из кабины, он подошел к кромке крутизны и далеко внизу увидел изгиб шоссе. Подождав несколько минут, пока недалеко от изгиба покажется колонна, Карамарчук выбросил из кабины оружие, сдал чуть назад и, включив третью скорость, повернул машину к обрыву, выпрыгнув уже на склоне. На несколько мгновений тяжести Машина исчезла из вида, но потом всё ещё лежа на склоне Николай увидел, как она, перевернувшись в воздухе, грохнулась на дорогу, буквально в 5 метрах от бампера первой машины, и сразу же раздался взрыв. Когда вытипавшие из машин немцы сгрудились на дороге, он прихрамывая взошёл на утёс. Марширен, изо всех сил крикнул оттуда, потряся автоматом. Марширен, дүмисфи. И прошёлся по колонии длинной прощальной очередью. Так, для страс